Рекс Стаут. Не чувствую беды. Перевод Ланина. Глава первая. Я был занят сразу двумя делами. Вытаскивал из ящика столов кобуру с револьвером марки Марли и читал лекцию по экономике Нира Вульфа. Самое большое, что вам удастся из него высосать, это пятьсот долларов, минус двадцать процентов накладные расходы и еще сотня на непредвиденные траты. В результате остается 300, 80 процентов подоходного налога, и у вас остается 45 долларов на все про все. Я уже не говорю о риске. Какого м риски? Пробормотал он только для того, чтобы показать, что слушает, хотя на самом деле он ничего не слышал. Воль сидел за столом с расстроенным видом, но причиной его неудовольствия был не я, а кроссворд в лондонской Times. Могут возникнуть осложнения, сказал я мрачно. Вы же слышали его. Игры с оружием до добра не доводят. Я весь изогнулся, пытаясь достигнуть пряжку кобуры. Наконец мне это удалось, и я надел пиджак. Поскольку вы внесены в список частных детективов, а я работаю на вас в качестве платного ассистента, я всегда был обеими руками за то, чтобы помогать людям. Но ведь этому субъекту не нужна наша помощь. Он собирается всё сделать сам, позаимствовав наше оружие. Я поправил галстук и кив большому зеркалу, которое висело на противоположной стене в присутствии Ульфа. Я не рискнул. Он всегда при этом фыркал, не говоря уж о том, что мы можем послать ему курьера, заключил я. Это обычное дело, пробормотал Ульф. Ты просто не в настроении, потому что тебе не нравится Дезелдден. Если бы это была плейстоционное поле героини сериала в комиксах, ты бы сразу взялся за дело. Хм, ерунда. Я просматриваю комиксы очень редко, и то только для того, чтобы не отстать от жизни. Я собрал свои вещи, вышел на улицу и направился к 10-й авеню, чтобы взять такси. С Гудзона дул холодный, пронизывающий ветер, и чтобы согреться, я начал размахивать руками. Мне действительно было глубоко наплевать на Дезл Дена, героя бесконечного сериала комиксов, закупленного почти всеми газетами Соединённых Штатов. Точно так же мне было глубоко наплевать и на его создателя, Гарри Ковена, который посидел нас в субботу вечером 2 дня назад. Но кроме этого, мне не нравилось и само дело, как он его обрисовал. Не то чтобы меня волновала реноме Нира Вулфа, но вся эта затея Ковена в которой он сам должен был исполнять роль детектива, отпускала меня до положения мальчика на побегушках. Стоильшь, разница лишь в том, я мог позволить себе взять такси, а не тащиться в метро. Как бы там ни было, но Вулф согласился на это дело. Я вытащил из кармана лист бумаги, на котором делал записи по ходу разговора с Гариковымным и пробежал его глазами. Марсель Ковен, жена Адриан Гетц, друг или соратник, возможно и то и другое. Патриция Лоуэлл, агент. Менеджер Пит Джордан. Художник рисует Дезлдена. Байрон Хилдебранд, художник, тоже рисует Дезлдена. По словам Гари Ковина, кто-то из этой пятёрки украл его револьвер марки Марли 32 калибра.